Глава 195. «Цель оправдывает средства?» Пока Ворон читал сообщение, его внезапно сильным ударом в спину ошвырнуло в сторону. Он совсем забыл, что за ним гнались мобы, и, видимо, кто-то из них успел его догнать. Резко вскочив и изменив положение, что позволило избежать очередной атаки монстра, вокруг которого пробегали искорки молний, Ворон использовал осмотр. Сухопутный угорь. Уровень 54. Здоровье – 31600. Его кожа была голой, без чешуи. Длинное, около пяти метров тело, которое претерпело множество изменений. Невзрачный окрас угря позволял хорошо сливаться с каменистой местностью. Ох и настырный же ты! Уилл использовал скачок, чтобы оказаться за телом угря, и мгновенно активировал засаду, чтобы тут же со всей силой обрушить на тело противника кинжал падальщика. Минус 1700. Тело угря задрожало и, извиваясь, попыталось обхватить обидчика, но его скорости не хватало для того, чтобы угнаться за разбойником, и на длинное сплющенное тело посыпался град из мощной серии атак. Ворону понадобилось всего минута, чтобы избавить монстра от дальнейших хлопот в жизни. И собрав выпавший лут, которым оказались частицы слабой энергии и кусок кожи, ворон побежал вперед, активируя стелс. Он несся туда, куда его вел кристалл, и вскоре увидел женщин и девушек, которые стояли на месте и что-то обсуждали. Парень все еще находился в Стелсе и чуть было не споткнулся, когда осознал, что помимо его подчиненных тут находятся еще четыре незнакомки. Одна из которых была связана, и ее тело постоянно норовило упасть на землю. Лишь благодаря другой девушке она кое-как умудрялась стоять. «Ммм, какого черта? Это дозорный отряд?» Или мои ведьмы смогли как-то одолеть силу кристалла и сообщить своим «Хммм». Понимая, что в данный момент у него в руках есть козыри, к которым он совсем не хотел прибегать, Ворон отменил навык, появляясь рядом с группой. Отряд из трех ведьм тут же среагировал, и в парня полетели проклятия и склянка с непонятной темно-зеленого цвета слизью. Но за мгновение до этого на разбойника попал порошок, и все атаки ведьм свелись на нет. «Сестры, вы знаете этого человека?» Троица видела, как Аматылия махнула рукой, благодаря чему незнакомый юноша не пострадал от их атак. Но одновременно с их вопросом раздался не менее удивленный возглас, к тому же просящий помочь. «Ворон, я Ульфмар, помоги мне!» Разбойник застыл, оглядывая связанную девушку. Его левый глаз непроизвольно задергался. «Мужик, это правда ты?» «Я не знаю, что...» при Та, кто держала его на привязи, резким ударом локтя остановила поток его речей. Но из-за этого тело вампира в очередной раз начало падать на землю. «А ну молчать! С тобой мы еще не закончили, красавица!» «Говорили же, не вздумай убегать! Последствия могут оказаться неожиданными!» «Да пошла ты!» <говорили> Девушка, державшая его, ударяя его в очередной раз, очевидно, не сдерживала своих сил и была явно обозлена на человека, бывшего мужчиной. «Интересно, почему?» Хотя это может и подождать, так как тут и без этого было много вопросов. «Кто вы?» – безэмоциональный голос уила был обращен к троице незнакомок. «И как давно вампир получил проклятие?» Юноша вспомнил, что говорила ему Аматылия о действии проклятия. «Жертва не сможет двигаться в течение следующих суток. И веревка здесь не для того, чтобы его знакомый не сбежал, а для того, чтобы его удобно было переносить». А значит, он получил его либо вчера, либо совсем недавно. И если это так, то Ольфмару не позавидуешь. Хотя ему в любом случае не позавидуешь. Это не тебе тут задавать вопрос... Сестра! Начавшая было говорить, девушка пораженно расширила глаза, так как подчиненная Уилла, та, что была одной из двенадцати, направила на нее указательный палец. На кончике горело лиловое пламя. «Где мои манеры? Забыл представиться. Я белый ворон, и пока что ваши сестры подчиняются мне. Лишь от вас зависит, что с ними будет дальше, ну и с вами, соответственно, тоже». Трепло. Та, что держала пленницу, взвелась, чуть не срываясь на крик. «Они могущественные ведьмы и не стали бы подчиняться ни одному мужчине!» «Хм, Елая, Витьяна, Аматылия. Обезоружьте их, но не убивайте. И освободите Ульфма. Ру». «Эй, я не женщина! Я не понял, с каких пор ведьмы слушаются тебя. Как бы там ни было, не вздумай их отпускать!» Вампир никак не мог смириться с тем, что из-за непонятной волны, что прошла совсем недавно, как раз, когда он успешно смог сбежать, его тело преобразилось и обзавелось типичными для противоположного пола частями. «Я придумаю способ избавиться от этого. <кхе> грёбаной ведьмы, всё из-за вас!» Пока он поносил ведьм и грозился избавиться от заклятия, трое из двенадцати успешно обездвижили противниц и связали их каким-то опутывающим заклинанием, из-за чего, собственно говоря, тело вампира повалилось и ударилось об острые камни. «Раньше, всегда более-менее спокойный, сейчас вампир был на взводе». «Могу его понять», – подумал ворон, глядя на обездвиженное лунным проклятием тело. «Ульфмар, когда ты попал под заклятие?» Присаживаясь рядом с девушкой-вампиром, разбойник развязывал веревки и параллельно пытался придумать новый план, который бы позволил ему завладеть этим фрагментом чаши. Мешало то, что сейчас тот находился в женском теле, а значит, что Ульфмар может потребовать освободить его от проклятия. А если верить словам его подчиненных ведьм, это невозможно, по крайней мере для NPC. «Где-то часов 12 назад, но вспоминая о времени своего побега, я думаю, что все было подстроено». Поздравляем! Задание по следам вампира выполнено. Награды – плюс 90 тысяч хэр. Повышение отношений с вампиром до уровня доверия. Примечание. Отношения с конклавом 12 сестер упали до неприязни. Текущие отношения с ульфмаром 12 – 0 из 400 доверия. Текущие отношения с конклавом 12 сестер – минус 200 из 100 неприязнь. Ну, это было неизбежно. Посмотрим, что будет в итоге. «Что ты с ними сделал? Отвечай, ничтожество!» Та ведьма, что сторожила и держала вампира на веревке, извивалась и пыталась избавиться от проклятия, но явно уступала двенадцати сестрам по силе. Ворон применил осмотр, чтобы понимать, с кем имеет дело, и, конечно же, это не осталось без внимания. «Я вырежу твои проклятые глаза, тварь! Ненавижу весь ваш мужской род Горите в низине! Сестры, очнитесь!» Но находящиеся под влиянием «Кристалла» ведьмы никак не реагировали. Лишь смотрели на свою подругу, помощницу, сестру и молчали, будучи не в силах говорить без приказа. Ворон взирал на это, его сердце невольно сжималось. Ему было противно то, что он против воли заставил разумных существ подчиняться. В их безвольные лица он вспомнил короткий разговор с одним из своих командиров. Их отряд тогда закончил очередную операцию, которая чуть не закончилась морем крови из-за того, что террорист был одним из тех, кто свято верил в цель, оправдывающую средства. Уилл сидел в машине, разглядывая спасенных, и его голова была пуста, отдыхая от пережитой моральной нагрузки. Тогда-то к нему и подсел командир. Оба молчали, и оба благодарили небеса за то, что очередная миссия по освобождению закончилась успешно. «Что скажешь?» Так начал свой разговор Билли Снайпс, лейтенант и отличный человек, которого все в шутку называли святым за его постоянные вечерние молитвы и небольшую Библию в нагрудном кармане. «О чем вы, сэр?» Парень отвлекся и глянул на короткостриженного мужчину с небольшой плешью на затылке и бледными светло-карими глазами. «Цель оправдывает средства Тогда он не смог ответить, потому что следующее, что спросил его командир, было... Что сейчас дороже – твоя жизнь или жизнь незнакомца? Без сомнения, мало кто ответит, что его жизнь менее цена, чем жизнь чужака. Это же бред, верно? Некоторые, получая подобный вопрос, не задумываются об этом, потому что никак не могут представить себе подобную ситуацию. Другие же начинают перебирать разные условия и разных незнакомцев. Мужчина, женщина, ребенок, старик, инвалид, беременная девушка – «Ради кого из них я бы мог умереть, стоя перед выбором?» Примерно такая мысль блуждает в их головах, и ответ... Ответы... Они разные, иногда их лучше не знать. Воспитанные в обществе, где высшей ценностью признана человеческая жизнь, те, кто не воевал, не находился на краю гибели или ситуация, где от выбора зависит жизнь, как они поведут себя? Уилл видел заложников разных возрастов. Но где-то на задворках сознания у него всегда, крепко-накрепко, была запечатлена мысль. «Я не могу умереть. Я не могу подвести сестру и отца, бросив их одних в этом мире». Оправдывает ли цель средства Для ее достижения человек может использовать все, что не противоречит его нравственным установкам и совести. Методы могут быть любые, даже сама жизнь человека. В случае Уилла цель – спасти семью. Средство – высокооплачиваемая работа и его жизнь, а точнее, чем дольше он сможет работать, тем больше заработает. Если умрут незнакомцы, его цель будет со временем становиться все ближе и ближе, а если он умрет, то… Грань танка. Настолько тонка, что кто-то, продвигаясь к благой цели, не всегда понимает, что курсор сбит, и его средства уже давно стали безнравственными. А благая цель не может быть достигнута с использованием подобных методов. Цель должна быть реальной и достижимой. Это необходимо, чтобы не следовать ложным путем. И сейчас, вспомнив это, Ворон пытался понять. Его цель все еще благая или же давно перестала быть таковой? Он гнался за фрагментом, чтобы стать сильнее, и ради этого подчинил ведьм, пойдя против своих принципов и не заботясь об эмоциях искусственного интеллекта. Признаваясь самому себе, юноша понял, что даже не стал бы пытаться спасти вампира, не имея тот части чаши Сакхареля. Почему? Потому что они NPC? Или потому что он скоро покинет этот этаж, и ему будет без разницы, что с ними произойдет? Нет. Главная причина, почему он подчинил ведьм и пошел за вампиром, это стать обеспечение, чтобы тем самым спасти родных. Осознав это, лицо ворона не двигалось несколько секунд. На его глазах появилась тень, и он медленно достал кристалл. Он уже не тот, что раньше. С начала игры парень терял себя много раз при виде золота. Но сейчас разбойник стал устойчивее. Что это? Связано ли это с тем, что на его счету скоро появится несколько миллионов? Возможно. Или же то испытание на высоком обрыве смогло постепенно изменить его мышление. Деньги всегда можно будет заработать. Но вот становиться диким зверем ради них не стоит. Иначе можно забыть о своей цели и пойти по ложному пути. Незаметно для себя, возведя на пьедестал не семью, а материальные блага. Цым. На его лице была видна борьба от осознания того, что своими действиями он лишь создаст трудности, но все же лучше сделать это сейчас. На самый крайний случай он сможет все повторить, чего ему искренне не хотелось по двум причинам – чтобы не подчинять разумных и не потерять впустую очки влияния. Освободить.